Мысленное излучение. Как-то вечером Гена помогал брату с домашним заданием. Дальше применяем формулу квадрата разности и получаем ответ. Видишь, как просто. На, да", протянул уважительно дружок. Ну, и голова у тебя, Ген. Любая задачка по зубам. Везет же. А вот я тебе завидую иногда, если честно, пробормотал тот ему вслед. «Мне!» — удивился брат, обернувшись. «Чему завидовать-то?» «Да много чему». Генов вздохнул, аккуратно снял очки и завел будильник, чтобы не проспать. «Максимум свободы, куча друзей, а я не спортивный совсем». Дружка это совсем не убедила. «Да с твоими мозгами! Да я бы глухо бы...» В конце концов старший брат тоже вздохнул и, махнув лапой, ушел к себе. «Эх, ладно! Спасибо, Ген! Спокойной ночи!» Вскоре опа уснули, оставшись каждый при своем мнении. На утро, Гена, не открывая глаз, выключил противно звенящий будильник и удивился, когда не смог нащупать на тумбочке очки. Однако Барбоскина ждала куда больше потрясения. Приглядевшись к своей лапе, он понял, что... что это не его лапа! Гена судорожно ощупал лицо и бросился к зеркалу. «Непостижимо! Я что, стал дружком?» Он вскочил и кинулся в комнату брата, но на пороге столкнулся с собой. От неожиданности у Гены даже лапы подкосились. Однако его двойник вдруг голосом дружка завопил. «Гена, это невероятно! Пока мы спали, мы как-то поменялись телами. Ну и дела. И что теперь делать?» Для начала ребята решили успокоиться и попытаться понять, что вообще произошло. Наконец, юный гений нашел объяснение, которое было чуть правдоподобнее остальных. Возможно, мысленное излучение нашего желания было таким сильным, что наложилось на импульс мозга, и он дал команду «А сделай как колесо!». Дружка больше интересовали следствия, а не причины. Прерванный на полусловие гена, без особой надежды попытался. И у него получилось с первого раза. Дружок как будто и не удивился. Ха, у меня, правда, в свое время получше выходило, но ничего. Мое тело само все умеет. Привыкай к нему, а я наукой займусь. И дружок немного неловко поправил на носу очки. Прямо день исполнения желаний какой-то. Братья поменялись комнатами и приступили к занятиям. Но, похоже, они не все делали правильно. Дружок в теле Гены выстукивал веселый мотив на пузырьках с реактивами и играл с глобусом, как с мячиком. А брату быстро наскучило поднимать связки книг вместо гантелей, и он побежал на улицу наблюдать за насекомыми, чем сильно удивил Тимоху. Сосед-то был не в курсе, кто теперь кто. За обедом ребята чуть не попались. «Я у семья, к вам идет мегамозг», — сходу заявил дружок. «Я могу ответить на любой вопрос». «Тихо ты», — прошептал Гена, толкнув себя в бок. «А то выходишь из образа». «Да не бойся, скоро привыкну ходить с важным видом», — отмахнулся брат. «Роза, будь добра, передай мне салат», — сказал дружок. «Для поддержания спортивной формы мне нужен сбалансированный рацион» а настоящий дружок в теле Гены с аппетитом уплетал печенье и бутерброды. Лиза заподозрила неладное и наклонилась к сестре. «Сегодня Гена с дружком какие-то странные. Что-то у них с голосами не то». Услышав это, мама улыбнулась и заметила. «Думаю, это просто от того, что мальчики волнуются. Ведь у дружка завтра состоится ответственный матч за первенство города» а у Гены симпозиум по микробиологии. Ой-ой, об этом ребята совсем забыли. Как-то это уже не весело. Гена пришел в свою лабораторию, где вовсю хозяйничал дружок и постарался объяснить, что нужно делать. «Ты должен внимательно изучить все материалы, которые я подготовил, и проверить их экспериментально». «Не занудствуй, старик!» – отмахнулся братец. «Больше дерзости!» «Как ты был дружком, так и мы остался», — расстроенно произнес Гена и покачал головой. «Эх, ну ладно, я пошел тренироваться». Дружок легкомысленно вывалил на стол кучу реактивов. «Сейчас он всем покажет, как надо заниматься наукой. Моя стихия — импровизация и быстрота реакций, как в футболе». Старший брат взял на наобум пару пробирок, но едва он смешал их содержимое, как раздался хлопок, и одна из пробирок буквально растаяла. Ой-ой, не получилось. Хотя предсказуемо, гипертермическая реакция на органический катализатор. У Гены дела шли не намного лучше. Он просто не мог ударить по мячу, не просчитав траекторию, приложенную силу и сопротивление поверхностей. Письменно, для каждого удара. В футболе такой подход явно не работал. Вечером братья посмотрели друг на друга и признали, что поменяться телами для успеха дела недостаточно. Они приготовились к провалу и пошли спать с тяжелым сердцем. Утром дружка разбудил голос мамы. «Вставай-ка, у тебя сегодня матч, не забыл?» «Ой, да он же в своей комнате! Нет, куда важнее, что он в своем теле!» Дружок вылетел в коридор и врезался в брата. «Все вернулось, как было! Тебе тоже это снилось! Так это был сон? Как же здорово снова быть собой!» Наобнимавшись, на радостях, братья рассмеялись. «Да, зря мы завидовали друг другу», — признал Гена. «Еще и жаловались на какие-то трудности». «Точно! А у кого их нет?» – кивнул дружок и добавил, провожая взглядом уходившую в школу Розу. «Легко живется разве что девчонкам!» Гена задумался. «А вот интересно, что у девчонок за жизнь?» «Э, ты что?» – ужаснулся брат. «Осторожнее с этим мысленным излучением-то!» И они побежали добиваться важных целей. каждый своих